Глава двадцать с е д ь Все разрешилось наилучшим образом. Уже через пару дней довольная д до а нельзя Маринка собирала свои вещички. Мы с Калинкой ей помогали, а оставшиеся игрушки с завистью за этим всем наблюдали. — Мы обязательно приедем к тебе в гости, даже не сомневайся. Я найду способ уговорить принца разрешить мне гулять по городу. — О, не сомневаюсь, — расхваталась о Марина. — Эти ваши способы всему дворцу слышны. Она снова заливист и рассмеялась, а я зависла. «Это что же получается? Весь дворец в курсе наших любовных игрищ? Непорядок. Надо срочно что-то придумать». А пока я думала, как-то неожиданно вышло время сборов игрушки. Маринка со светящимся от счастья лицом стояла рядом с огромным тюком вещей, поскольку мы с Калинкой понимали, что в хозяйстве все пригодится. Поэтому натаскали ей и постельного белья в новый дом, И полотенец там, и всякого по мелочи. Три жены со злобными выражениями лиц стояли в стороне. Их даже тень накрыла. Вот насколько эти грымзы были злы. Я узнала от калинки, что выручка от продажи игрушек идет напрямую не в карман принца, а на нужды жен. Интересное у них устройство, но д у р а ц к а я да нельзя. А я тут все карты им спутала. Такую сумму от самого короля из-под носа увела, заставив довольствоваться копейками. Ну или что тут у них за самая мелкая денежная единица? Мда, надо теперь ходить и оглядываться. В гареме заметно п р е д е л а Оставшиеся игрушки вышли вперед, трогали м а р и н а за одежду, желали добра, просили у нее возложения рук. Калинка рассказала, что есть у эльфов такое поверье. Удачно вышедшая замуж по любви девушка может передать часть женской удачи подруге, если коснется ее открытой ладонью. И Марина добрая душа. Пасалась к а ж д ы й кто хотел чуток счастья для себя. Чистая душа и еще добрая. У нас обычно таятся, чтобы, не дай бог, не сглазить. н о п о с л е д о к она приложила руку к нам с калинкой и даже задержала чуть подольше. Мы подошли к резным воротам, через которые игрушки выходили в сад к принцу. Там стояла целая процессия. Тролли, ругавшиеся, что мешки уж слишком тяжелые, заметив грозное лицо принца, т у же заткнулись и потащили поклажу молча и быстро. Заприметив меня, кастрюля вышел в ы ш е л и з а г р а д и л от влюбленного Маринку охранника. С чего бы это? Неужто ревнует? Но зачем? Тот эльф никого, кроме Маринки, не видит. Это ясно читается в его взгляде. И если бы не приличие, они бы сейчас бросились друг другу в объятия на глазах у всех. Господин, практически в унисон проговорили они и бросились к принцу в ноги. Благодарим вас. «С миром! Пусть ваша семья разрастается, как трава!» Пожелал им удачи к а с т р ю э л ь а после мы с Калинкой не выдержали и разревелись, напоследок еще раз обнимая подругу. «Пообещай навестить меня!» — в схлипнула Маринка. «Обязательно! Правда! Принц, вы же позволите?» Я вот даже со стороны себя представила. Раскрасневшаяся, с солеными дорожками на щеках. «Ну как такое откажешь?» Закусила губу. «Неужели не разрешит?» Конечно. Усмехнулся мой кастрюль, и мы з а в и ж а л и от радости. Да, мы женщины такие. И смех сквозь слезы, и наоборот. Проследив, как парочка уходит, мы пошли к себе в комнату. Смахнула последнюю слезинку, мысленно желая подруге счастья. Я не я буду, если не прослежу за этим. По дороге нас остановила одна из игрушек. По виду она была самой молоденькой. Чуть смугловатая кожа, по-видимому, тоже смесью раз. Красивая, шелковистыми черными волосами, с вплетенными в них белыми бусами. Калинка тут же воинственно выступила вперед. «Чего тебе надо?» Ириштейна. И вытянула руку. Но я т е л ь ф и й к и угрозы не ощущала, скорее наоборот. А из ее спины, осторожно, пристально осматриваясь по сторонам, выглядывали еще три девушки. Я не имела в мыслях плохого. Она присела в неком подобии реверанса. Такого обычно заслуживали только три змеюки. С чего бы это? Подожди, остановила я Калинку, готовую разразиться отповедью. Мы хотели выразить вам свое почтение и благодарность, а еще надежду, что когда-нибудь мы подружимся. Девушка еще раз присела передо мной и осторожно посмотрела в глаза. Фу, выразила свое недовольствие Калинка. Вас что-то не было, когда мне ухо резали, или когда о л е н и э л ь пытались отравить. Наоборот, подлизывали зад и ж е н у ш к о м а теперь что? «Пытаетесь встать на сторону победителя?» «Каждый выживает как может». Эльфийка тут же выпрямилась. «Кто-то был рожден свободным, имеет гордость и мог выступить против сильного. А у кого-то и в о з м о ж н о с т и такой не было. Мы игрушки. Мы были рождены в неволе. Наши матери тоже были в неволе. Нам просто повезло попасть к принцу. А так мы могли бы прислуживать в еще более срамных местах». Калинка тут же заткнулась. «О чем это она?» «Они родились в публичном доме. От игрушки, вероятно, которую туда продали», — шепнула подруга. «Я принимаю вашу благодарность», — кивнула д е в ш к е и другим, прятавшимся за ее спиной. И все тут же незаметно пропали. И как они могут так бесшумно перемещаться? Я по сравнению с ними топаю, как слон. «Ох, и не нравится мне все это», — сварливо пробормотала себе под нос калинка. Да я и сама понимала, что игрушки стали по-другому относиться ко мне. Не опасливо вроде, а с желанием подружиться. А вот какие каждая из них цели преследовала, это еще придется выяснить.